Да, вроде крупнее. Андроников. Более отложить ходили до осени. то есть запустить к конкурсу, а потом перенести на до 2025-2026 год. Вератино. Да, сразу снимайте за удаление даты нельзя. Запытай вопрос о критериях оценки. Андроников. Переданы и доноле, и нет право на принятие. Герасимов: Хотя у них совсем многое впереди. Из данного нельзя откладывать картины стареют, Герасимов. Все вернемся к ним. Ермаш: Почему иронию судьбы выдвинула Грузию? 25 мая 1977 года. Герасимов, по видимому иронии судьбы встречает общее сочувствие. Ермаш: Почему выдвигает Грузия? данного Всесоюзный фестиваль телефильмов был в Белиси. Там фильм получил первую премию, Положим не первую, а приз телезрителей. Ермаш. Уже после телевидения у нас фильм собрал 20 миллионов зрителей. Так как нет комедий, Герасимов, так как поддержим Ермаш. Как бы из Берельской запасник разъясняет, что можно ей дать премию. Герасимов голосуем все за. Так все мироние судьбы, по сути, пасынок ситуации остался в списке на осень, прополз, так сказать, к следующему году. Ни одну художественную картину в результате На весенние сессии не тронули. Все они вышли на финишную прямую. А вот документальное кино понесло потери. Из шести хроникальных лент осталось четыре. В итоге на три положенных премии нацелилось 9 претендентов. Тем временем я закончил служебный роман, а осенью в начале октября, буквально за несколько дней до начала решающей сессии с этой туристической группой мы с Ниной покотели в поездку по Соединенным Штатам Америки. А на родине в это время велись бои. Борьба мнений, интересов, протолкивание подопечных, подсиживание, давление авторитетными телефонными звонками сплелись в сложный запутанный клубок. И так наступила осенняя сессия. Заседание секции кино и телевидения 10 октября 1977 года. Ждан. Давайте каждый предложит свой вариант списка на премии 5 штук. Напоминаю, премии с программой время было 4». Кармен. Из комедии наверное, Фонис. Герасимов. Обе достойный. Может быть обе комедии на одну тему. Ермаш, как делить? Тут все уважаемые люди, Герасилов, не в деньгах дело, мест мало, а претендентов много. Почему юбилейный год не оттенить картинами веселого содержания. Жданого комедийный жанр надо поддержать обязательно. Если мы дадим двум режиссерам, активно работающим в этом жанре, это Ризон, но только режиссёром. Ермаш Рязанов без Брагинского получать откажется. Герасимов можно записать за успешную режиссерскую работу в области комедии. Андроников А. Коравлёв своё ещё получит. Озеров А. Тарвердиев Здесь музыка решала успех. Герасимов. Я бы все-таки об этой возможности одна премия на двоих подумал. Ждан. Давали же одну премию двум актерам за образ Ленина, Жданова, двум за политические репортажи. Васильев. Но объединение по жанру расплывчато. Герасимов. А, по-моему, удачный выход из положения Жданова, ведь юбилей октября это праздник веселье, вермаш если объединять, то режиссёров и сценаристов донелия добавить бородянского герасимов хорошие мысли